«Чёрт возьми, где этот ублюдок скрывается?» Ворчал Арк, посматривая на высокие скалы перед собой. Как и предсказывал Алан, Арк отслеживал его до самого конца. Однако преследование змеи говорило только о направлении движения, поэтому сейчас она указывала на сложные пещеры, расположенные под скалой. Было невозможно определить что-либо еще. Несмотря на то, что я обошёл всю скалу, змея все равно указывает в эту сторону. Думаю, для него невозможно было застрять где-то в скале. «Значит, должен быть вход». Арк поджел губы. Продолжительность преследования составляла один час, поэтому либо ему надо найти Арка за это время, либо найти следы использования свитка искажения, чтобы обновить информацию. Однако времени оставалось мало. И Если он не отыщет что-нибудь, тогда больше не будет возможности продолжить преследование Аллана. Он хочет потеряться в таком запутанном месте, как подземелье. В это время змея начала к нему подлизываться и требовать внимания. Впервые она указала направление в другую сторону от скалы. «Что? Змея, Алан покинул пещеру?» Глаза змеи засветились, кивая головой. «Дедрик, юг! Отправляйся на поиски!» Арга быстро приказал Дедрику отправиться в указанном направлении и сам быстро последовал туда же, пока Дедрик не вернулся. «Мастер нашел его!» «Где?» 300 метров вперед! «Однако он не один!» «Не один? С ним люди в масках? Их 10 человек!» «Возможно, члены темного Брата?» «Точно! На их масках было изображение красной ладони!» «Тогда это точно темный Брат!» Теперь он понял, почему Аллан рискнул и убежал сюда. Арк на некоторое время забыл. Убийца из организации Темный Брат. Даже пережив всё это, Аллан не собирался отказываться от своей идеи мести Арку. Темному брату было все равно, был ли Аллан хаотическим или нет. Для него главная выгода. «Чёрт! Никогда не думал, что они объявятся в этой области!» Ситуация осложнилась. Если Алан заказал убийство у этих наемников, тогда арк реабилитанта станут теми, на кого начнут охотиться. Кроме того, это была территория темного Брата, поэтому не было никаких гарантий, что ему удастся сбежать. Алан уже связался с ними, значит, нет никакого способа его убить, пока он будет находиться под защитой членов темного Брата. Однако, поскольку убийцы пока что не делали никаких резких движений, тогда он мог еще не сделать заказ. Хорошо. «Я должен проверять это должным образом, прежде чем уйти!» «Дедрик, держи дистанцию и преследуй этих ребят!» Арка дал ему приказ в тайне следить за ними. «Они вошли туда!» — указал он на спрятанную пещеру. «Убийца вокруг? Я никого не видел!» «Значит...» — Арк осторожно подошел к пещере. Не было ни одного идиота, который бы замаскировал пещеру и не оставил бы стражников. Он предположил, что убийцы, стоящие на охране, могли быть внутри. Он приказал Дадрику ждать входа, а сам вошел в пещеру, после чего получил бонус от атрибута тьмы и быстро активировал невидимость. Теперь мне не надо беспокоиться об обнаружении. Арк тихо передвигался и исследовал пещеру. Она была разделана на несколько областей и подобно тайной базе. В каждой из ее частей было собрано большое количество убийц. Если невидимость деактивируется, то я безусловно умру. К счастью, сейчас уровень Арка достиг 252 благодаря бонусу поэтому напрямую убийцы не могли его обнаружить. Тем не менее, быть уверенным на это чудо опасно. Каждый звук шагов увеличивал шансы быть обнаруженным, учитывая способности убийцы видеть сквозь невидимость, которая была гораздо лучше, чем у кого-либо. Даже если меня не заметят, продолжительность действия все равно 20 минут. Я должен собрать максимум информации, пока время не иссякнет. Арк тщательно изучал структуру пещеры и количество убийц в ней, когда он дошел почти до конца, Внезапно послушался знакомый голос. «Саларин! Голос Аллана!» Арк мгновенно прижался к углу и заглянул внутрь. У небольшого огонька друг напротив друга сидели старик и Аллан. Старик, Бейн кивнул и ответил. «Да, Саларин, несмотря на то, что это не широко известно, но он был Сейнаном, одним из семи героев». «Сейнан?» Это имя часто упоминалось в книгах по истории нового света. Он был самым скрытным героем из семи. Изначально их не было столько. Возвращаясь в прошлое, когда светлая сторона почти что пала перед темной, этот седьмой герой внезапно появился как комета и помог другим героям. В финальной битве он продемонстрировал невероятное мастерство, после чего ему присвоили звание героя. «Почему вы внезапно упомянули имя сайнана Алан задал вопрос, который интересовала Арка, но Бейн ответил в полголоса. «Сейнан...» Он же Саларин, Мастер-киллер. Мастер-киллер? Да, человек, который возглавлял всех убийц. Мастер-киллер! Набейн вскольз рассказал Алану шокирующую историю, произошедшую на континенте. На протяжении тех времен Саларин возглавлял престижную организацию ⁇ Темный брат ⁇ В конце темного века эта организация получала самые высокие награды за все свое существование. Континенту угрожало великое бедствие. Поэтому темному брату пришел запрос на убийство самого темного лорда. После нескольких дней раздумий, запрос все таки был принят. Члены темного брата посчитали, что существование света просто необходимо, чтобы им оставалось место для жизни во тьме. В это время к шести героям присоединился седьмой. И в конце интенсивной битвы семеро героев наконец одолели темного лорда, Соларины восхваляли в качестве настоящего героя, не обращая внимания на его профессию убийцы, после чего ему довелось стать правителем одной территории, которая в конечном итоге прославилась как княжество синюс. Но какое то отношение имеет к тому, что сейчас происходит с вашей организацией Темный брат»? После того, как Саларин стал героем, он ошибочно предположил, что темный брат» теперь может выйти из тьмы. Столетняя история не может быть забыта действиями какого-то одного человека. Темный брат» в конечном итоге помогал королю Синиуса и за кулис, но как только темный век» закончился... Потребность нас стала меньше. После того, как Саларина убили, Темный брат» отдалился от княжества Синиус, однако после их ухода все основные сокровища были разбросаны по миру. Сокровища? Члены темного брата» изначально являлись людьми из далекой страны. Когда они пришли на континент, то вместе с собой принесли три сокровища. На основе этих драгоценных предметов и был создан фундамент организации Темный брат», «Саларина называли мастером-киллером, потому что он имел все три сокровища», — сказал Наби, на вздох облегчения. «Одним из предметов является покров тьмы, плащ, способный остановить силу тьмы. На данный момент им обладает старейшина темного брата, без этого предмета нам всем был бы уже конец. А что с остальными двумя? Согласно легендам, им является кинжал, замоченный в крови тысяч человек, и доспехи из кожи трупов». «Каждый из них имеет невероятную силу, но если их собрать вместе, тогда человек способен разблокировать способности мастера-киллера. Однако я не знаю, где они все находятся. Они исчезли из истории одновременно со смертью Саларина. На лице у Набина проявилось отвращение, и он продолжил. «Вот почему нельзя допустить, чтобы эти предметы появились у Шамбулы!» Шамбула! Шамбула Арка пробрала дрожь. «В самом деле, до того, как отправится в Нагоран...» Он отправил письмо о помощи Шамбале. Но до сих пор не было никакого ответа. Должно быть, его задание затянулось гораздо дольше, чем ожидалось. Однако услышать имя Шамбала в таком месте... Тогда задание Шамбала связано с темным Братом. Было ли это задание, чтобы получить сокровище темного Брата? Когда он думал об этом, смысл всего кое-как прорисовывался. На кинжале Шамбалы был выгравирован символ этой организации... Если это так, тогда кинжал, который Арк продал ему, все-таки был одним из сокровищ. После завершения задания с кинжалом Шамбала активировал другую цепочку одно из сокровищ Салрина седьмого героя. Шамбала имел задание, относящиеся к его профессии. Его род занятий и навыки были немного необычными, профессия святого убийцы касалась действий, непосредственно связанных с седьмым героем. Наконец, если он найдет все три сокровища, тогда сможет разблокировать способности мастера киллера. Именно поэтому, скорее всего, их навыки почему-то были настолько совместимы. В прошлом семеро героев сражались бок о бок против тьмы. Таким образом, для унаследованных способностей Арка и Шамбалы просто невозможно не сработаться друг с другом, ведь мастер-киллер и герой Мабан были единственными личностями с атрибутом тьмы из всех героев. Он не знал, что с ними произошло в те времена, но отношения однозначно были необычными. Потомки обоих героев превзошли время и пространство, хотя они не знают друг друга, их навыки до сих пор помнят прошлое. Какое удивительное совпадение!» Арк в очередной раз был поражен системой нового света. «Подчинение членов темного Брата — то же самое, как и я связался с Мяу и енотами. Это значит, что мне не надо будет беспокоиться об организации Темный Брат в будущем?» Арк облизнул губы а он также думал о подобном и спросил с сомнительным выражением. «Шамбала имеет сокровище Саларина. Именно поэтому он появился в назначном месте. Но почему ты меня спас?» Если он имеет эти сокровища, тогда темному брату следует. Я не могу это принять! внезапно крикнул Набейн. Я уважаю Салрина, но он жил сотни лет назад. Это даже не его потомок. Однако темному брату не следует сейчас просто слушать какого-то ребенка, который случайно получил эти сокровища. Какой в этом смысл? Мы те, кто защищал организацию Темный брат на протяжении целого столетия. Значит, Шампало не стал лидером темного брата. Вопрос салона заставил Набина фыркнуть. «Лидер, это не так просто. Независимо от того, насколько больной я, кто вообще станет воспринимать ребенка в качестве своего лидера? Однако старейшины приняли его». «Старейшины?» «Да, темный брат стал слабым, поскольку наши сокровища потерялись. Но Шамбала внезапно нашел один предмет, таким образом он лишь получает право, чтобы собрать наследие темного брата, разбросанное по миру». «Хотя это не так-то просто». Под конец голос Набина стал более раздраженным: «В любом случае, старейшины по-прежнему надеются, что темный брат восстанет из тьмы. Поскольку Шамбала был признан в качестве кандидата на должность лидера, тогда он получит испытание. Если он все пройдет, то определенно будет признан в качестве мастера-киллера». Несмотря на то, что это было длинное объяснение, все можно было легко подвести под один вывод. Шамбала изменил свою профессию на одну из семи связанных с героями, так же, как и Арк, который должен был найти трое чудес, оставленных героем Мабаном, Шамбала должен был найти три сокровища Салрина, чтобы изменить свою вторичную профессию. Как только он получит три сокровища, сможет разблокировать ключ, чтобы стать мастером-киллером, тем не менее это было не так просто, как звучит. Для Арка тоже было нелегко получить признание Мяу и клана енотов. Если он потерпит неудачу, тогда не сможет изменить свою профессию на более продвинутую. Это, вероятно, применимо ко всем профессиям, связанных с героями. Говоря об испытаниях, чтобы сменить вторую профессию, в случае с Шамбалой на его пути стоит только Нобейн. Игра сделала сложные отношения, поэтому Шамбале придется все прояснить. В этом случае как Нобейн будет мешать Шамбале? Арка переполняла любопытство, и Нобейн продолжил, как бы отвечая на вопрос. Но я не могу следовать этой сомнительной мечте глупых старейшин. Если это было невозможно для Саларина, тогда этот маленький ребенок и подавно не сможет выполнить задание. Тогда... Не так давно Шамбала уже проходил испытания, данные ему старейшинами. Поскольку он прошел его, то в скором времени старейшины вознаградят его темным покровом. Я не могу допустить, чтобы наше сокровище попало в руки иностранца. В глазах Набина засеял жуткий свет. Это единственный шанс. Шамбале придется активировать кинжал во время церемонии, чтобы получить силу двух сокровищ. Это и будет звездным часом и самым удачным, чтобы украсть кинжал. Восстание! Нет, я просто верну назад наше сокровище, пока Шамбалы и старейшины будут находиться под давлением. Затем именно я возражу балую славу организации Темный Брат, получив два сокровища из трех. Воскликнул Набейн. Но разве там не будет много других убийц? Я уже позаботился насчет мер против них. Поскольку они знают о потенциальной атаке, многие убийцы на всякий случай будут защищать окраины. А штаб-квартира Темного Брата, там находится много наших братьев, которые поддерживают наши идеи. Если мы примем меры, они обещали помочь нам в этой борьбе. Набин улыбнулся и подошел к Колону. Но у них также есть много глупцов, которые поддерживают Старейшин. Наша победа обеспечена. «Но этот бой будет не из легких. Вот почему мы решили рискнуть и спасти тебя. Просите меня помощи?» он уже предполагал такое развитие событий. «Это хорошее предложение. Мне известны твои обстоятельства. В королевстве Шуденберг тебя больше не радует, твоя гильдия расформирована, ты находишься в розыске, и за твою голову даже назначили награду, поэтому деваться тебе некуда. Но если ты поможешь нам, тебе, возможно, удастся все изменить». «Тёмный брат предоставит тебе убежище, а также силу, необходимую для убийства всех твоих врагов!» Глаза Алана засветились. После того, как он потерял должность лорда, ему пришлось опуститься до беглеца. Даже церковь Асеусу, которая обещала ему золотые горы вместе с уникальным навыком, была разрушена. В такой ситуации, очевидно, ему было сложно отказаться от соблазна предложения. Нет, у него просто не было выбора. Если он не получит помощь темного брата, то никак не избежит меча Арка. Так как у него самого были враждебные отношения с Шамбалой, он может оказаться под преследованием им самим и его убийцами. Кроме того, набен не был добряком, чтобы просто так делать предложение. Очевидно, что сообщение таило в себе угрозу на случай, если он откажется. «Хорошо, я согласен. Я так и думал». Набиэн засмеялся, для него была причина рисковать и спасать Алана. Хотя Алан был избит арком и Шамбалой, ситуация повернулась на 180 градусов. Навыки Святого Рыцаря станут более полезными, когда появится хоть какое-то войско. Он также благополучно повлияет на характеристики каждого подчинённого. Наличие Святого Рыцаря в войска во время сражения легко приравнивается к силе дюжины войск. «Я хочу проверить мою экипировку, прежде чем пойду отдыхать. У вас есть кто-нибудь, кто сможет посмотреть на мои вещи?» «Конечно! Спокойно отдыхай, пока не придет время!» «Когда начало мероприятия?» «Завтра в полночь!» «Завтра в полночь!» Арк тщательно это запомнил и покинул пещеру. Завтрашняя ночь наступит примерно в 10 часов дня в реальности. К счастью, это означает, что у него есть время. Я должен проконсультироваться с с ассистменом. Узнав все это, Арк не мог упустить такой шанс и позволить их планам осуществиться».